Глава шестая «Мэриан, как тебе подходит ожерелье!» — восторгалась Ханна, держа в руках зеркало, которое они взяли с собой на террасу. Стоял тихий теплый вечер. Все уже поужинали, но было еще не поздно. Они сидели за столом, потягивая виски и примеряя драгоценности Ханны. Готовое вот-вот окунуться в золотые волны, солнце еще сияло на безоблачном небе. Освещение было столь интенсивным, почти неестественным, что Мэриан представилась, они с Ханной на сцене. Солнце позолотило их руки и лица. Их фигуры отбрасывали длинные тени. Из щелей между каменными плитами выбивались пучки армерии. Они тоже отбрасывали крошечные тени, отчего пол террасы казался разрисованным в крупную клетку. Ощущение театральности усугублялось тем, что обе женщины были в вечерних туалетах. Для Мэриан выдался случай показать знаменитое горячо одобряемое Джеффри голубое платье для коктейлей а Ханна обновила длинное до пят недавно заказанное по каталогу лиловое платье с высоким прилегающим лифом. Она дополнила свой наряд золотой цепочкой и была совсем как знатная дама, героиня средневековой легенды, мечта художника, черпающего вдохновение в старине. Ханна сама предложила обмыть покупку, устроив маленький праздник с шампанским, которое с ними разделили Джеральд Скоттоу и Вайолет Эверкрич. Велась оживленная беседа на нейтральные темы, а потом они ужинали вдвоем. Ханна шутливо сетовала на то, что Джеральд не обращает на нее внимания, и, действительно, у Мэриан сложилось впечатление, будто он неизвестно почему ее избегает. Сама Мэриан наслаждалась этим скромным ужином, хотя ей и казалось, что Ханна пережимает по части пафоса. И вот теперь… Они сидели на террасе и развлекались, выкладывая на стол из шкатулки ювелирные украшения и любуясь ими. Мэриан уже спасла одну крохотную сережку, которая упала на пол и закатилась в щель. Она не очень-то разбиралась в драгоценностях, однако не сомневалась — это очень ценная и дорогая вещь. Ханна нацепила ей на шею ожерелье из жемчуга соправленными в золото рубинами. Мэриан залюбовалась своим отражением в зеркале, ожерелье явно имело отношение к викторианской эпохе. Ей никогда не доводилось носить ничего подобного. Драгоценное украшение изменило внешность Мэриан, сделало ее красавицей, придало совсем другой вид Голубому платью. «Чудесно — Чудесно! — выдохнула она. — Твое! Вы имеете в виду ожерелье? Возьми его себе. Ты же видишь, у меня много, и я не ношу. Доставь мне удовольствие. Ох, нет, я не могу. Оно слишком роскошное, слишком дорогое. Чепуха! Позволь мне проявить настойчивость. Я дарю тебе это ожерелье и кончено. Даже не думай снимать, оно сделано за тем, чтобы его носили. Мэриан сконфуженно пробормотала слова признательности, но, конечно, она была счастлива. Они опять замолчали. Казалось, Ханна перескочила в мыслях на какой-то другой предмет. В этот вечер она была более оживленной, менее грустной, чем обычно. Алый круг солнца тем временем достиг горизонта и начал погружаться в море. Золотой закат постепенно уступал место голубым сумеркам. Дождавшись своего часа, над крышей взошел серебряный диск луны. Внимание, Мэриан, привлекли ярко вспыхнувшие огни в Райдерсе. Она покосилась на Ханну, та смотрела туда же. Мэриан начала подыскивать слова, чтобы как можно безболезненнее коснуться этой темы. Ханна ее опередила. — Пожалуй, я приглашу Эфингема Купера. Пусть оценит мою обновку. Заодно и тебя с ним познакомлю. Мэриан остолбенела. После столь упорного замалчивания эта небрежно оброненная реплика привела ее в замешательство. Однако уже в следующую секунду она сообразила, это было сказано не случайно. В самой небрежности, как и в мнимой беспечности Ханны, было что-то наигранное. Она спросила, подтверждая тем самым свою осведомленность, «Разве мистер Купер уже приехал?» «Завтра приезжает», — был ответ. «Итак, начиная с послезавтра, можно ждать весточки от Элис Лежур». Женщины избегали смотреть друг на друга. Мэриан жаждала продолжения разговора. «Наверное, старик Лежур рад гостям». «Мистер Скоттоу назвал его ученым. Вы не знаете, в какой области?» «Кажется, греческая культура. Пишет монографию о Платонии. Жалко, что я не знаю греческого. Какой он, этот старый джентльмен?» «Не знаю. Я его ни разу не видела», — ответила Ханна, и посмотрела на Мэриан в упор. Ошеломленная, та не посмела встретиться с владелицей Гейза взглядом. А когда посмотрела, поняла, Ханна думает о другом. И еще об одном догадалась Мэриан. Нежная, унизанная кольцами, протянутая к ней рука Ханны, взывает к ответному жесту. Мэриан порывисто схватила эту руку, никогда еще она не ощущала такого страстного, обращенного к ней призыва, почти мольбы. Она инстинктивно сжалась и чуточку приподнялась на стуле, готовая по первому знаку лететь куда угодно и зачем угодно. Прекрасное и тревожное лицо Ханны просияло навстречу, словно освещенное изнутри. Прости! Мэриан, — пролепетала она, — за что? — За бесстыдную просьбу о любви. Она с минуту держала руку Мэриан в своей, затем опустила. И вновь перевела взгляд на соседнюю усадьбу. Интуиция подсказывала Мэриан, разговор не окончен и может продолжаться в том же ключе. Ну. «Ты же знаешь, я тебя люблю», — пробормотала Мэриан и сама удивилась своей дерзости. Это было совсем на нее не похоже, однако в этот вечер казалось вполне уместным, и потом ведь не она проявила инициативу. — Да, спасибо. Мне кажется, что это вовсе не стыдно — молить о любви. Смешно! «Люди боятся этого слова, всем нам нужно, чтобы нас любили, даже Господу Богу, наверное, поэтому-то Он и создал человека». — И просчитался, — пошутила Мэриан. Теперь, после того, как сакраментальное слово сорвалось с ее губ, она действительно чувствовала сильную любовь к Ханне, потому что они не отвечают ему взаимностью. — Но это не так. Мы все в той или иной форме его любим. Иногда приходится маскировать свои чувства, но если очень сильно любишь, тебе обязательно ответят. — Ты веришь в Бога? — Нет, — ответила Мэриан не испытывая ни малейших угрызений совести. В этом разговоре она чувствовала твердую почву под ногами. До тех пор ей не приходило в голову, что Ханна верующая, ведь она не посещала церковь. А ты? Должно быть, верю, не задумывалась. Я из тех, кто не задумывается, а верит. Мне нельзя не любить Бога. «А если его нет? Как же можно любить то, чего нет? Если я люблю, значит, он существует? Мне трудно объяснить». Почти стемнело. Очертания Рейдерса растворились во мраке, оставив лишь мерцание огней. Кто-то вышел на террасу с другой стороны и, спустившись по ступенькам, направился к пруду. Серебряная луна превратилась в золотую монетку, потянула ветром с моря. Ханна вздохнула и закуталась в шаль. Надеюсь, ветер не разгуляется. Поднимается ветер. Время пытаться жить. Ах, Анна замялась и продолжила, это грустное время дня, вернее ночи. Как таинственный и непостижимый день и ночь, вечная смена тьмы и света. На меня всегда производит сильнейшее впечатление переход от одного к другому. Тогда меня посещают грустные мысли о людях в беде, об одиночестве, в неволе. Ну что ж. Пойду к себе, а ты погуляй по саду. Давай вместе. Выйдем к обрыву, полюбуемся луной. Нет, нет, иди одна, я стану представлять себе, как ты стоишь на вершине утеса. Вон та тропинка, самая короткая. Спокойной ночи, прости. И она исчезла в доме. Некоторое время Мэриан стояла, не шевелясь, пытаясь постичь происшедшее. Она была рада тому, что между ней и Ханной рухнул некий барьер, тронута откровенной мольбой о помощи. Ей хотелось сказать, не знаю, чем я могу помочь, но сделаю все, что в моих силах. Но она по-прежнему ничего не понимала. Луна к этому времени завладела всем небесным пространством. Мэриан, не торопясь, брела по саду, дойдя до указанной ханной калитки, она потянула ее, но тщетно, словно кто-то держал калитку с той стороны. Мэриан начала нервничать. С удвоенной силой она дернула еще раз, и калитка открылась, обдав ее грязью. Мэриан Остановилась в воротцах. Каменная стена вокруг усадьбы порождала черные тени. Перед мэриан до самой вершины горы простиралась лужайка с общипанной овцами травой. Здесь царила тишина. Мэриан постояла у калитки. И вдруг почувствовала за спиной нечто, внушающее страх и одновременно магнитом влекущее к себе. Ей расхотелось идти дальше. Затаив дыхание, она стояла на месте, а лужайка и вершина утеса холодно смотрели на нее, словно гадая, что она предпримет.